Понедельник, 7 июля, 21 час 46 минут. Точно ни одного? Ну, попробую еще подумать. А медсестры хотя бы? Может, фельдшеры, ветеринары? Со спины психопатка из Майбаха снова напоминала завуча старших классов. Даже голос у нее стал учительский, строгий, но ободряющий. Что-то вроде на секунду сломалось в ней там, у Ниссана. Митя видел, как она поплыла и обмякла, и почти удрала оттуда, как если бы вдруг испугалась. Или, черт его знает, опомнилась. Наоборот, и в безумной программе случился сбой. Только белый Ниссан не скрылся еще из виду, а она уже встала обратно на лыжню и тащила за собой его дочь. «Фармацевт был, по-моему. Это же тоже доктор какой-то», — отвечала Аська, как будто стояла у доски. «Подойдет фармацевт?» Нет, не доктор, но подойдет. Хорошо, молодец. А как выглядит, помнишь? Сможешь узнать? Аська тут же влюбленно вспыхнула и закивала, она даже шагать старалась в ногу. Извините, сказал Митя, и обе они оглянулись с одинаковой досадой. У меня вопрос. А вот этот человек у машины, вы его знаете? Что у него случилось? Мне показалось, вы знакомы? У него случилась большая трагедия. сказала женщина «Мерседес» сухо. Он попал в заложники к бандиту и только что потерял жену. Ему очень сейчас тяжело. Еще вопросы будут? Рассказать, как мы заложников освобождали? В чем еще перед вами отчитаться? «Нет», — ответил Митя, — «нет вопросов». «Вы не против? Мне с дочерью надо поговорить. Ась, на минуту». Ладонь у Аськи была горячая и сердитая. Лет с двенадцати ее и обнять нельзя было толком. А уж взять на улице за руку, тем более, он себе так всегда и объяснял. Она выросла, а подростки колючие, особенно девочки. Ничего он про девочек-подростков не понимал, а спросить было не у кого. Ни у Саши, ни тем более у бывшей жены. Так что он смирился и старался не лезть, соблюдать границы. Но сейчас держал крепко, как десятилетнюю. потому что остался уже позади и пассажирский автобус, распахнутый с какими-то тряпками в окнах, и строительный синий фургон, а значит, тоннель почти закончился, и тянуть дальше было нельзя. «Ася, послушай меня», — заговорил он быстро. «Пожалуйста, эти люди опасны. Нам вернуться нужно с тобой обратно, прямо сейчас». «В смысле обратно?» Она вскинула голову. Вид у нее был такой, словно ей запретили кино с подружкой и отобрали планшет. Из подобных запретов и в 10 ничего хорошего не выходило. — Я объясню, — сказал он, стараясь звучать спокойно, не пугать ее и чтобы дылда из Майбаха не услышала. — Обещаю, давай пойдем назад и поговорим, ладно? И я все объясню по дороге. — Кто опасный? — Ты опять начинаешь? Ну, пап! Глаза у нее стали злые, щеки покраснели. Хм, «Ну, давай, хочешь, пойдем к той машине и спросим? Сама спросишь у доктора этого, почему он ее испугался? Ты же видела, да? Все не так, как она говорит. Там другое что-то случилось. Ну, подумай головой, ты же умная девочка!» «Не пойду я, пусти, руку больно!» Он и правда держал ее силой, и, наверное, больно. Обещал себе так не делать, гордился, что ни разу так не делал, а все-таки держал, и спокойным голосом этого было не поправить. Ничем этого было не поправить. «Они что-то сделали, Ася, и погиб человек. Этой женщине верить нельзя, она врет. Мы не знаем даже, кто она, мы вообще ничего не знаем. Все ее рассказы — вранье, Ася!» Ничего она, конечно, не слышала, ни единого слова. Закусила губу и оглохло, и лицо у нее стало упрямое и пустое. Ясно было только, что еще секунда, и дочь вырвется и помчится вперед, а он даже не сможет ее догнать. Так он выдохся и устал. Или прямо сейчас придется сгробастать ее в охапку и утащить, против воли, как ребенка от прилавка с мороженым, а она станет биться и рыдать. Он увидел, как это будет и как это все испортит насовсем. до конца. И забыл про все остальное. Настолько вдруг рассердился. На нее, на себя, на Сашу. Да, не на Сашу, которая сказала «Иди, конечно, я понимаю», хотя не понимала. Ни черта она не понимала. — Так чего ты пошел тогда, расфранье? — Не кричи, Ася. — Тише. — Я просила тебя? Зачем ты пошел-то? — А вот это был хороший вопрос. И ответ сразу было не подобрать. «Потому что я паршивый отец, а твоей матери здесь нет. Потому что ты маленькая, глупая и не боишься. Потому что мы, наверное, умрем здесь, детка. А я не могу придумать, как сказать тебе об этом». Ни один из этих одинаково пошлых ответов ему, впрочем, уже не пригодился, потому что в эту самую минуту нестерпимо пахнула казармой и толстяк в кожаном плаще, который отстал еще у автобуса, повис на нем сзади и просипел в затылок. «Скажите, чтобы меня подождали, без меня, чтоб не открывали!» Митя оглянулся. Волосы у толстяка были абсолютно мокрые, по лицу струями лился пот. Лет ему оказалось не меньше шестидесяти, и очень похоже было, что прямо сейчас его хватит удар — Но во взгляде светились такие надежда и восторг, словно посреди пустыни он увидел родник, наполненный чистой водой, а то и горящий божественный куст.